Еще земля голым гола, и ей ночами нефчим раскачивать колокола, и вторить с воли певчим, И со страстного четверга Вплоть до страстной субботы Вода буравит берега и вьет водовороты. И лес раздет, и не покрыт, И на страстях Христовых, Как строй молящих, состоит.